курортный квартет Черный пейзаж Натур-философия – классификация природы по стихиям, каждый из которых служит первым элементом бытия. Чтобы понять язык природы, натурфилософия изучает ее короткий алфавит. Он состоит из воздуха, земли, воды и огня. У мистиков каждому элементу соответствовал свой дух: В воздуху сильфы, земле гномы, воде ундины, огню саламандры. В психологии стихии сопоставлялись с темпераментами: с ангиническим, флегматическим, меланхолическим и холерическим. Физики связывали их с разными состояниями материи: газообразным, твердым, жидким и плазменным. Сочетая элементы, поэты искали гармонию, алхимики философский камень, знахари лекарства от смерти. Однако успешней всех стихи им распорядился курорт. Он научился сдавать их на прокат. Курортом, впрочем, это все равно. Выгараживая зоны бедствия оазис и благоденствия, они с успехом заменяют политическую географию физической, становясь по пути неотличимыми друг от друга. У бассейна загорает джентльмен. Часы у него Rolex, очки от Gucci, в одной руке коктейль Карибский бриз, в другой брошюра о пользе сострадания. Буддисты говорят: раз ты не можешь покрыть всю землю мягкой кожей надень ботинки. Не Нечужды этой мудрости курортный архипелаг, раскинувшийся вдоль обоих тропиков, держит своих клиентов в лайковых перчатках. Заманив их в консервную банку комфорта, курорт норовит предусмотреть все потребности человека, кроме свободы передвижения. В умном зоопарке птиц держат без клеток. По своей воле они никогда не улетят от еды и тепла. Считается, что с курортниками происходит то же самое, но на всякий случай от третьего мира их охраняют автоматики. Поэтому курорт, задуманный перевivкой цивилизации, на самом деле служит ее продолжением. Предпочитая сильнодействующие меры, мы норовим извлечь из всего эссенцию: кофеин из кофе, никотин из табака из фруктов витамины из виноградусы. Став в этот ряд курорт обещает занятому северянину короткую связь с югом, поспешную, как любовь в подворотне. Между тем, радость жизни в царской полноте ощущений Ее нельзя заменить бульонным кубиком эмоций. Смысл курорта восстановление союза со стихиями. Общение с ними хорошо уже тем, что не позволяет считать, что ты пуп земли. Стихии напрочь лишены антропоморфности, если, конечно, не заменять их ангелами с раздутыми щеками. Стихии настолько больше человека, что ему не приходит голову с ними равняться. На нашу долю приходится осколки целого. Не воздух, а вздох, не вода, а капля, не огонь, а искра, не земля а песчинка, если опять-таки не представлять землю школьным глобусом. Огонь самая дорогостоящая из стихий курорта, ибо не зависит от сезона. В тропиках всегда жарко. Южное солнце позволяет на себя смотреть только на закате. В последнее время за ним робко следишь по съеденной светом тени. На севере тень тушуется, жмется по углам, как беспреданица. Там, где солнце хватает на всех, тень мелодраматична и самоотвержена, отбрасывает все, что стоит между ним, солнцем и нами. Тихая сила тени кажется робкой, но ее не сдуть урагану. Не есть правда тело, знающего свои права. Жертвенная готовность всякой вещи, даже такой сомнительной, как облако, не только воспротивиться солнцу, но и справиться с ним. Так поразительно, что начинаешь за нее болеть, как за всякого Давида, сражающегося с любым Голиафом. Парадокс облачной тени в том, что она следвещ не оставляющая следов. И это лишь одна из проделок стихий, плодящих мнимостью. Взять, скажем, ветер, что уже не просто. Для воздуха ветер тоже что луч для солнца, полномочный агент, не отличаясь по составу от самой стихии, он не является ею. Ветер проявляет воздушную стихию, делая ее доступной наблюдению. Живописьни всего это демонстрирует двигатель, работающий на воздушном топливе парус. Прирученный им ветер наполняет полотнище воздухом, внезапно обретающим вес и форму. Доверчивая послушность ветра, однако, всегда обманчива. Его пути замысловаты, как любовь, и необоримы, как старость, особенно там, где бывают смерчи. Например, в Нью-Йорке, где внезапный, невидимый и даже неслышный порыв ветра Одной рукой прижал меня к стене, а другой поднял мою рослую коллегу, швырнул об асфальт, сломав бедро и исчез, не объяснившись. Облака тоже делают воздух видимым, но на них скучно смотреть долго, как на все непонятное. Как раз в этом заключается драма абстракционизма. Глаз, не способный найти закономерность, рыщет по сторонам, как собака, которые залепили пластырем ноздри. Понятие облака можно лишь в массе тип необъяснимых явлений NLO неопознанные летающие объекты. У них нет индивидуальности, они ни на что не похожи, не бывают одинаковыми. Перемены в них никогда не прекращаются, но никуда не ведут. Архетипическое облако невозможно. Облако, в отличие от всего остального, нет антилехии, той конечной формы, что позволяет желудью стать дубом, ребенку человеком, замыслу книгой. Облака напоминают о Бахе, та же четкость и неповторимость структуры, но на другом, нечеловеческом уровне сложности. Это высшая во всех отношениях математика, доступна нам лишь в непостижимых обрывках. Поэтому самый дотошный художник не способен нарисовать пустяшного облака. Кляксы запачканных белил он еще может создать иллюзию на плафоне, но живописцу никогда не стать натуралистом, копирующим природу буквально. В облаке есть эстетическое презрение к цвету. Оно предпочитает изыск той же монохромной палитры, что и восточные мастера, умевшие даже радугу писать черной тушью то, что нам кажется небесной лазурью, свет в неразбавленном виде он никакой, но смешиваясь с тьмой порождает иллюзию красок. Вода и воздух параллельны, но не симметричны. Облака не столько отражаются в морской воде, сколько заражают ее своей благородной серостью, Капля туши на небо света. Так море перенимает не форму, а суть облаков, их цвет. Но это оно делает не рабски, как зеркало, а творчески, как поэт, рифмующий слова и понятия. Волны похожи на облака тем, что однообразны и неповторимы, как орнамент ар-нуво. Только окунувшись в воду с головой, мы начинаем постигать эту стихию. Вода готовит нас к загробной жизни. Под водой легче понять, что чувствует душа без тела, оказавшись в другом, не враждебном, а безразличном, хотя и теплом мире. Подводный ветер играет водорослями, как поток локонами Офелии. Вспомнив о ней, притворяешься утопленником, отдаешься на волю течению, чувствуешь себя младенцем, позу которого принимает тело, избавленное от прямохождения. С родной тебя, как в утробе, соединяет дыхательная трубка. Женская природа воды в ее податливости в том, что забываясь, мы теряем себя в ней. Вода самая старая из стихий. Мы из нее вышли, и в память об этом море ласково принимает нас в себя но лишь тогда, когда мы отказываемся от приобретенных с тех пор привычек. В первую очередь, от речи. На земле мы обречены преодолевать трудности, но в воде мир избавлен от главной тяжести бытия, от тяжести. Свобода от нее дарит рыбам ту грацию, которой завидовали древние китайцы. Первыми из всех зверей они одомашнили золотых рыбок. Мне под водой довелось встретить удивительную рыбу в черно белую клетку. Она казалась озабоченной своей внешностью, и я ее понимаю. Рыба напоминала шахматную доску, которую скомкал сильный игрок, выбравший себе неподходящий вид спорта. В тропиках пальма любимое дитя четырех стихий. Интересно, что пальмы никогда не растут параллельно друг к другу. Природа не любит параллельных прямых и не дает им пересекаться, чтобы не плодились. Издали пальмы кажутся буквами неизвестного алфавита. Между ними ровно столько пробелов, Сколько нужно, чтобы не перепутать осмысленную пустоту с полями. Поэтому пальмы не собираются в рощи, как березы, и не толпятся, как елки, а стоят в прихотливом и разумном отдалении друг от друга, как футболисты на поле. Пальма вообще не похожа на растение. Для этого у нее слишком много витальности. Даже мертвая пальма с трубчатой костью ствола и жухлыми ребрами веток напоминает не дрова, а труп. С землёй лучше всего встречаться на пляже, где она соединяется с остальными стихиями. Тут не заглушая друг друга, но ну и не воюя не сон, они играют квартетом столь совершенным, что им не нужен дирижер. На пляже Бога заменяет религия, которая его еще не открыла. Чтобы сблизиться с землей, надо разуться. Идя босиком по песку, мы надавливаем на те тайные точки, что отзываются физиологическим наслаждением. Ходьба эротическое упражнение, естественное, как дыхание. Раньше, когда чаще ходили босиком, Супружеские обязанности постоянно укрепляли брачные узы человека с землей. Радее о них крестьяне подавали пример природе, устраивая оргии в поле, либо, как это делали в русских деревнях вплоть до 20 века, стимулировали плодородие тем, что катали по пашне голова попа. От всей этой стихийной эротики нам осталось лишь одно удовольствие сняв башмаки, пройтись по кромке моря, упиваясь ритмом соития голой стопы с влажным песком. Идя по пляжу, трудно остановиться. Закручиваясь воронкой, горизонт втягивает пространство, смешивающее тебя с собой. Так шаг за шагом мы удаляемся от цивилизации, унося с собой лишь темные очки и плавки. Пляж зона чувственных чудес. Вода наступает, обхватывая землю и отступает, оставляя белесую пену, которую тихо чмокая всасывает в себя песок. Это мистерия зачатия. Но, поставленная лишь женскими стихиями, она страстная и бесплодна, как танго лесбиянок. Любимый цвет всех стихий чёрный. Им идет темнота. Она отнимает то, что связывает мир с разумом зрение. Очевидную истину можно увидеть, жизнь только ощутить. Во тьме мы узнаем о присутствии стихий благодаря самому интимному из наших чувств осязанию. Оно ведет к душе проходными дворами. Зрение рассказывает нам о другом. а Осязание соединяет с ним. В густом мраке юга, стоя на мокром песке под легким бризом, ты следишь за разгулом черного квартета. Ему не хватает огня. Спрятаны, как иголки вати звезды не в счет. их свет эгоистичен, он сам для себя. Но тут из туч выходит луна. Она как женщина, отражает чужой огонь, меняя все, ни до чего не дотрагиваясь. Полуденная тень простодушно черна. Ночная играет всеми оттенками тьмы, от жирного графита до рыхлого бархата. Солнечная тень прохладна, лунная холодна. Одна спасает от жары, другая бессмысленна, как искусство. Пуще своих границ курорт охраняет порочащую его тайну сомнительность собственного существования. Коммерческий секрет курорта в том, что он не нужен. Его сокровища принадлежат всем и никому. То, чем он обладает, есть всегда и везде. Стихии безразличны к масштабу. с равным успехом за их игрой можно следить на берегу великого океана или в соседней луже, оставшейся после дождя. В сущности, все стихии дармовые. В этом хочется увидеть благородный промысел проведения. Необходимое и лучшее человеку дается бесплатно. Налишнее он заработает себе сам.